Глава девятая. О чём ты мечтаешь? Харви не рассказал о том, что произошло у озера, даже Лулу. Отчасти потому, что дом так сильно старался доставить ему удовольствие в последующие дни, и он почти совсем забыл о происшедшем. В ту же самую ночь он обнаружил у основания рождественской ёлки цветную нитку с ёрлычком, на котором было написано его имя, и держась за неё, он прошёл через весь дом и увидел что новый велик, даже более роскошный, чем тот, который пропал 2 года назад, ожидает его. Но это был лишь первый из многих сюрпризов, подстроенных домом к отпуску в самом ближайшем будущем. Например, когда однажды утром Вендел и Харви вскарабкались к древесному дому, ветки вокруг них кишели попугаями и обезьянами. На другой день в середине ужина прощального костра Миссис Гриффин позвала их в гостиную. Там языки пламени в камине принимали очертания драконов и героев и разыгрывали яростную битву. А в зное одного ленивого полдня Харви был разбужен от дремоты хором громких голосов и обнаружил труппо механических акробатов, совершающих на лужайке невозможные для механических существ подвиги. Однако величайший сюрприз был связан с появлением одного из ближайших родственников Риктуса. Меня зовут Джаев, сказал он, шагнув из ранних сумерек, сгущавшихся на верхних ступеньках лестницы. Каждый мускул его тела, как будто двигался. Тик, подёргивание туда-сюда и нервное подрагивание так истончали его, что он едва ли отбрасывал тень. Даже его волосы, как назасаленных кудрей, казалось, слушают какой-то сумасшедший ритм. Они извивались на голове в спутанном неистовстве. "Братец Риктус послал меня посмотреть, как у тебя дела", сказал он точным голосом. "Дела превосходно", ответил Харви. "Ты сказал, братец Риктус? Мы одного выродка, если взглянуть пошире", сказал Джайв. Надеюсь, время от времени ты звонишь своим родителям. Ага, подтвердил Харви. Я звонил им вчера. Им тебя не хватает? Мне так не показалось. А тебе их не хватает? Харви пожал плечами. Не совсем, сказал он. Это не было строго говоря правдой. У него бывали дни тоски по дому, но он знал, что если вернётся домой, то на следующий же день окажется в школе и желала остаться в доме каникул ещё ненадолго. Значит, ты собираешься использовать наилучшим образом пребывание здесь, спросил Джаив, упражняясь в замысловатом коротком танцевальном шажке вниз и вверх по лестнице. Ага, сказал Харви. Я просто хочу поразвлечься. Кто не хочет, ухмыльнулся Джаив. Кто не хочет? Он подошёл бочком к Харви и шепнул, говоря о развлечении. "Что?" переспросил Харви. "Ты ведь не отплатил Венделу за его проделку?" "Нет, не отплатил," сказал Харви. "Ну и какого дьявола? Я совсем не мог придумать, как. О, я уверен, вдвоём мы могли бы кое-что сотворяганить," с озорством ответил Джайв. "Это должно быть такое" о чем бы он никогда не догадался», сказал Харви. «Это нетрудно», сказал Джаев. «Скажи мне, какое твое любимое чудовище?» Харви не нужно было долго размышлять. «Вампир», сказал он с ухмылкой. «Я нашел тут замечательную маску». «Маски – хорошее начало», согласился Джаев. «Но вампиры должны выныривать из мглы». Он раскинул руки и изгибая свои длинные пальцы, словно когти какого-то выцарапывающего глаза зверя. «Налетать, хватать свою добычу, и затем опять подниматься вверх, вверх к луне! Теперь я могу представить!» «Я тоже», — ответил Харви. «Но я не летучая мышь». «Да? Как же мне налетать?» «О», — сказал Джаев, — «над этим для нас подродится Марр». Кроме прочего, что за Хэллоуин без пары превращений? Он сверился с огромными дедовскими часами, стоявшими поблизости. У нас есть время заняться этим сегодня ночью. Ты пойдёшь вниз и скажешь Венделу, что вы встретитесь на роже. Я поднимусь на крышу и найду Мар. Ты найдёшь Настам. Я никогда не был на крыше. На верхнем этаже есть дверь. Увидимся через несколько минут. Я должен надеть свою маску, пальто и разные другие шмотки. Сегодня тебе маска не понадобится, сказал Джаев. Поверь мне, теперь поторопись. Время проходит попусту. У Харви ушло только минута или две на то, чтобы говорить Венделу пойти вперёд. Он был уверен, что Вендел что-то подозревает и даже, возможно, готовит контратаку но Харви знал, что у него и у Джаева есть в запасе кое-что, чего Венделл, каким бы он ни был специалистом по всяким розыгрышам, не может предвидеть. Разработав первую часть плана, он заторопился вверх по лестнице, нашел упомянутую Джаевом дверь и выбрался на крышу. Он никогда не боялся высоты и, Ему нравилось глядеть на мир сверху вниз. "Сюда!" позвал Джайв, и Харви поскакал по узким переходам и вверх по крутым скатам крыши туда, где стоял его сотоварищ-заговорщик. "Хорошо держишься на ногах", заметил Джайв. "Никаких проблем. Как насчёт полётов?" поинтересовался третий голос, и его обладательница шагнула из тени дымовой трубы. Это Мар, сказал Джайв. Ещё одна из нашего небольшого семейства. В отличие от Джайва, который выглядел достаточно проворным, чтобы путешествовать по карнизам, если его обуяет такой каприз, Мар, казалось, имела улиточью кровь. Харви почти не удивился, если бы увидел, что пальцы её оставляют серебристые следы на кирпичах, к которым она прикасалась. Или что мягкие рожки возникают из лосеющей головы. Она была чрезвычайно жирна, её плоть едва держалась на костях. Где бы та ни была, вокруг рта и глаз, на шее и на запястьях плоть собиралась в липкие складки. Марп потянулась вперёд и пихнула Харви. "Я сказала, как насчёт полётов?" "Насчёт что?" Спросил Харви, отталкивая её руку: "Часто летал?" "Однажды я летал во Флориду." "Она не имеет в виду самолёт", сказал ему Джайв. "Ох, во сне, может быть?" спросила Марр. "О да, мне снились полёты." "Это хорошо", ответила Марр, довольно ухмыляясь. У неё во рту не было ни единого зуба. Харви с отвращением уставился на её пустую челюсть. Ты думаешь, куда они делись, да? спросила Мар. Ну уже, признайся. Харви пожал плечами. Ну, думаю, карна забрал их, вороватая тварь. У меня были отличные зубы, прекрасные зубы. Кто это, карна? Хотел знать Харви. Неважно сказал Джаیف, шикнув на Марр, прежде чем она смогла ответить. Принимайся за дело, или он упустит время. Марр едва слышно пробормотала что-то, затем сказала: "Подойди ко мне, мальчик", и протянула руку в сторону Харви. Её прикосновение было ледяным. "Что-то ты себя странно, а?" сказал Джаیف, когда пальцы Марр поплыли над лицом Харви ле касаясь к нему тут и там. Не волнуйся, она знает, что делает. А что это? Превращает тебя во что? Ты говори ей, сказал Джаев. Это долго не продлится, поэтому наслаждайся. Продолжай, говори ей о том, как быть вампиром. Это то, что я хотел, чтобы увидел Вендел, сказал Харви. Вампир Мягко выговорила Мар, и пальцы ее вдавились сильнее в его кожу. «Ага, я хочу иметь клыки, как у волка, красную глотку и белую кожу, как если бы я был мертвым тысячу лет!» «Две тысячи!» – поправил Джаев. «Десять тысяч!» – выкрикнул Харви, начиная забавляться игрой. «И безумные глаза, которые могут видеть в темноте! И заостренные уши, как у летучей мыши!» Погажи, сказала Мар. Я должна сделать всё правильно. Пальцы её теперь работали над ним упорно, как будто плоть его была глиной, и она формовала её. Лицо пощипывало, и Харви хотелось прикоснуться к нему, но он боялся испортить творение её рук. А здесь должен быть мех, заметил Джаиф, лоснящийся чёрный мех на шее. Руки Марс слегка притронулись к горлу, и Харви почувствовал, как пробился смех там, где она к нему прикасалась. И крылья, сказал Харви, не забыв о крыльях. Никогда, успокоил Джаيف. Расширь руки, мальчик, велела Марс. Он так и сделал, и она, уже улыбаясь, пробежала вдоль них своими ладонями. Хорошо, сказала она. Хорошо. Он осмотрел себя. К своему изумлению он обнаружил, что пальцы его скрючились и застрились, а с рук свисают кожистые крылья. Ветер дунул в них, угрожая тотчас же снести его с крыши. Ты знаешь, что играешь в опасную игру, правда? спросила Мар, отойдя, чтобы полюбоваться плодами своих трудов. Ты или расшибёшь себе голову, или до смерти напугаешь своего приятеля Вендела, или то и другое? Он не упадёт, женщина, сказал Джайв. У него есть в этом снаровка, могу утверждать, только взглянув на него. Джайв уставился на Харви своими прищуренными глазами. Не удивлюсь, мальчик, если в прошлой жизни ты был вампиром, сказал он. У вампиров не бывает другой жизни, сказал Харви, с трудом выговаривая слова ртом, полным клыков. Они живут вечно. Это правильно, подтвердил Джаев, щёлкая пальцами. Так они и делают, так они и делают. Ну, я закончила, сказала Мар. Ты можешь идти, мальчик. Ветер вдохнул вновь и если бы Джаев не держал его, когда они шли по краю крыши, Харви точно был бы унесен прочь. «Вон твой приятель!» – шепнул Джаев, тыча пальцем вниз в темноту. К великому своему изумлению, Харви обнаружил, что может видеть Венделла вполне четко, даже несмотря на то, что в зарослях было дегтярно-черно. Он мог и слышать Венделла, Каждый тихий вдох, каждый удар его сердца. «Вот он!» – прошипел Джаев, кладя руку на спину Харви. «Что я должен сделать?» – спросил Харви. «Я должен взмахнуть крыльями или что?» «Прыгай!» – ответил Джаев. «Ветер позаботится об остальном. Или ветер, или сила тяжести!» И он столкнул Харви с края крыши в пустой воде воздух